штрик-брехере революции. Нужно упразднить советы и комитеты, говорил Корниловц с Коледин на московском совещании при громе рукоплесканий кадетов. Верно, отвечал ему соглашатель Церетели, но рано ещё, ибо нельзя ещё убрать эти леса, когда здание свободной революции, то есть контрреволюции, ещё не достроено. Это было в начале августа на московском совещании, когда впервые стал складываться контрреволюционный заговор Корнилова и Родзянко, Милюкова и Керенского. Заговор тогда не вышел, его сорвала политическая забастовка московских рабочих. Но коалиция Церетелия и Милюкова, Керенского и Каледина сложилась. Коалиция против большевистских рабочих и солдат. при этом оказалось, что коалиция была лишь ширмой, за которой складывался настоящий заговор против советов и комитетов, против революции и её завоеваний, заговор, разразившийся в конце августа. Могли ли знать эсэры и меньшевики, что расхваливая коалицию с живыми силами Московского совещания, они работали на заговорщиков Корниловцев? Могли ли знать либеральные мещане из дела народа и трубачи буржуазии из известий, что изолируя большевиков и подкапываясь под советы и комитеты, они работали на контрреволюцию, записывались в штрейкбрехеры революции. Корниловское восстание открыло все карты. Оно вскрыло контрреволюционность кадетов и коалиции с ними. Оно вскрыло всю ту опасность, которая угрожает революции со стороны генеральско-кадетского союза. Оно воочию показало, что если бы не советы в тылу и комитеты на фронте, против которых сговаривались оборонцы с Калединым, революция была бы разгромлена. Известно, что в тяжелые минуты Корниловского восстания меньшевики и эсеры принуждены были отдать себя под защиту тех самых кронштадтцев и большевистских советов и комитетов, против которых устраивали они коалицию с Калединами и прочими живыми силами. Урок был дан ценный и более чем внушительный, но... Слаба память человеческая, особенно же память перебежчиков из известий и бесхарактерного дела народа. Всего месяц с лишним прошло со времени Карниловского восстания. Казалось бы, с Карниловщиной покончено навсегда. Между тем, волею судеб и Керенского, за это короткое время мы успели уже вступить в полосу новой Карниловщины. Карнилов арестован, но вожди Карниловщины стоят у власти. Старая коалиция с живыми силами сорвана. но зато налажена новая коалиция с карниловцами. Московское совещание не превратилось в долгий парламент, как мечтал об этом казацкий атаман Караулов, но зато создан карниловский предпарламент, призванный заменить старую советскую организацию. Первое совещание чёрных в Москве сошло со сцены, но зато на днях открылось в Москве второе совещание чёрных, лидер которого, помещик Радзянка, открыто заявляет, что он будет рад, если Советы и флот погибнут, а Петроград будет взят немцами. Правительство делает вид, что судит Корнилова, на самом же деле оно подготавливает пришествие корнилова, сговариваясь с корниловым и коллегиным, стараясь вывести революционные войска из Петрограда, собираясь бежать в Москву, готовясь к сдаче Петрограда, лабызаясь с нашими доблестными союзниками, которые ждут не дождутся разгрома Балтийского флота, взятия немцами Петрограда и восшествия на престол сера Корнилова. Разве не ясно, что мы живём накануне новой корниловщины, ещё более грозной, чем старая? Разве не ясно, что от нас требуется теперь сугубая бдительность и полная боевая готовность? Разве не ясно, что теперь более чем когда-либо нужны советы и революционные комитеты? Где спасение от корниловщины? В чём оплот революции, могущий подавить всей мощью массового движения грядущее наступление контрреволюции? Уж, конечно, не в лакейском предпарламенте. Разве не ясно, что единственное спасение в советах и стоящих за ними рабочих и солдатских массах? Разве не ясно, что советы и только советы призваны спасти революцию от грядущей контрреволюции? Казалось бы, долг революционеров беречь и укреплять эти организации, сплачивать вокруг них рабочие и крестьянские массы, связывать эти организации в областные и всероссийские съезды. Между тем, отреченцы из известий и дела народа, забыв тяжёлые испытания корниловских дней, вот уже несколько дней занялись развенчиванием советов, травлей советов, срывом областных и всероссийского съезда советов, дезорганизацией и разрушением советов. Роль местных советов падает, говорят известия. Советы перестали быть общедемократической организацией. Временную организацию советов мы хотим заменить постоянной, полной и всесторонней организацией государственного и местного строя жизни. Когда пала самодержавие и вместе с ним весь бюрократический порядок, мы построили советы депутатов, как временные бараки, в которых могла найти приют вся демократия. Теперь вместо бараков строится постоянное каменное здание нового строя, и, естественно, люди постепенно уходят из бараков в более удобные помещения по мере того, как отстраивается этаж за этажом. Так, говорят, потерявшие стыд известия, орган Центрального исполнительного комитета Советов, влачащий своё жалкое существование волей долготерпения Советов. Аляпкины и тяпкины из бесхарактерного дела народа, ковыляя за известиями, глубокомысленно приговаривают: нужно сорвать съезд советов, ибо в этом срыве спасение революции и учредительного собрания. Вы слышите, временная организация это революционные советы, свергнувшие царизм и его произвол. Постоянная и всесторонняя организация это локейский предпарламент, служащий Алексееву и Керенскому. Временные бараки – это революционные советы, рассеявшие отряды Корнилова. Постоянное каменное здание – это корниловский выкидыш, предпарламент, призванный прикрыть своей болтовнёй мобилизующуюся контрреволюцию. Там шум и гам живой революционной жизни. Здесь чинность и уют контрреволюционной канцелярии. Можно ли удивляться, что перебежчики из Известий и Дела народа поспешили перебраться из бараков Смольного института в каменное здание Зимнего дворца, разжаловав в себя извожди революции в денщиков царя Алексеева. Надо упразнить советы, говорит царь Алексеев. Радо стараться, отвечают Известия. Достраиваете только последний этаж в каменном здании Зимнего дворца, а мы, мы к тому времени разберём бараки Смольного института. Надо заменить Советы пред парламентом, говорит мистер Аджемов. Рада стараться, отвечает ему издева народо. Дайте сначала сорвать съезд советов. И это делают они теперь, накануне новой Корниловщины, когда контрреволюция уже созвала свой съезд в Москве, когда Корниловщина уже мобилизовала свои силы, организуя погромы в деревне, вызывая голод и безработицу в городе, подготавливая срыв учредительного собрания, открыто собирая силы в тылу и на фронте для нового выступления против революции. Что это, как не прямая измена революции и её завоеваниям? Кто это, как негнусные штрейкбрехеры революции и её организации? Как должны после этого относиться к ним организованные в советы рабочие и солдаты, если они, господа, из извести и дело народа, в тяжёлые минуты будущей корниловщины по-старому обратятся к ним с рукой протянутой нищего, прося защиты от контрреволюции? Рабочие обычно вывозят на тачки штрейкбрехеров за забастовки. крестьяне обычно выставляют к позорному столбу штригбрехеров общего дела. Мы не сомневаемся, что советы найдут средства должным образом заклеймить презренных штригбрехеров революции и её организации. Рабочий путь, 37 номер, 15 октября 1917 года. Статья без подписи.